Глава 32 Ева оказалась провидицей. Не нужно сидеть рядом с Рустамом, чтобы определить, куда он повез Катю. Сообщения от матери, одно за другим, полетевшие на WhatsApp, более чем красноречивы. «Как ты могла, Катя твоя сестра, поступить с ней так подло, выгнать беременную из квартиры, забудь, что мы есть у тебя?» Знать не хочу больше. Не забывай про бумеранг». Ева побледнела и упала на стул. Телефон выскользнул из рук на пол, но не разбился. Светлый экран с электронными записками ставил точку на сером прошлом. «Что с тобой?» Лена присела рядом на корточке. «На тебе лица нет». Она подобрала телефон. Взгляд уперся в сообщение. «Ничего себе!» Подруга открутила крышку на бутылке с водой и подала стакан. «Выпей». Она качала головой, не представляя себя на месте Евы. «Прости, я нечаянно заглянула в телефон. Это полный трэш писать такое ребенку. Ева стонала, массируя виски ладонями, отгоняя нахлынувшую боль. Ожидала ли подобных слов? «Да. Но не настолько жестких и не от матери. Она несколько раз с трудом продавила воздух в легкие. Сердце сжималось от обиды и боли. Как не сломаться? Столько дерьма на голову за две недели. Пора ставить точку. Иначе можно сожрать себя изнутри. Тоненькая щель в счастливое детство захлопнулась. Прошлое оказалось запертым в душе миражом. Почти двадцать лет свои мечты, а не реальность, принимала за правду. «До этого я считала себя чужой лишь для отца», — Ева с трудом сдерживала слезы. «Теперь поняла окончательно, что нужно строить свою семью». Она бросила взгляд на входную дверь. «Если Рустам скажет, что едем в ЗАГС прямо сейчас», «Сможешь справиться одна?» Лена кивнула. Даже у нее пока не было слов. «Разве можно после такого утешить?» «Раскидай на электронку то, что есть. Главный наплыв в начале дня. Дальше проще. Справлюсь». Она советовала очевидное. «Не упусти свой шанс. За Рустамом Аркадьевичем, как за каменной стеной. Позови он любую из нас, побежим, не раздумывая». А мне и раздумывать не приходится. Ева прижала ладонь к груди. Вот тут чувствую. Он мой. Все, что со мной произошло, вело к нему. Она выпрямила спину. Я стану счастливой всем назло. Не понимает моя семья доброты, но отлично умеет считать деньги. Только успешным замужеством можно им что-либо доказать. «Но надо ли?» «Я удалила бы всех их из любых контактов. Лишить возможности делать больно. Пусть давятся ядом, не имея возможности ужалить». Лена смотрела в бледное лицо новой подруги. «Или хочешь пригласить их на свадьбу?» «Нет». Ева некоторое время смотрела на экран, а потом решительно снесла из контактов родителей и сестру. «Все ровно так?» как хотели Сальниковы. Словно нет их, и никогда не было. Она блокировала по очереди имена и чувствовала облегчение. Хотя бы здесь не смогут ее оскорблять и плевать в душу. Переболит несколько дней, недель, месяцев. И станет легче. Звонок Рустама невольно вызвал улыбку. «Собирайся. Подъеду через 15 минут. Спроси у Лены, сможет доработать одна». Или Алли вызвать кого-нибудь на подмогу? Мы уже обо всем договорились. Она справится. Значит, жду. Не забудь документы. Как всегда, немногословный, но очень уверенный. Фразу «люблю тебя» услышать сейчас бы не помешало. Она выскочила из клиники, на ходу натягивая пальто. Холод в лицо не такой ледяной, как слова матери. Решила пока ничего не рассказывать. Но он опять чувствовал ее состояние. Беглого взгляда хватило, чтобы понять. Голубоглазку подбрасывает. Он вырулил на дорогу к ЗАГСу. Рука легла на худенькое колено. Нахмуренный лоб. Взгляд умных глаз в зеркале. «Рассказывай, что произошло, пока меня не было?» Ева хотела говорить бодро. Почти час настраивала себя, что все лучше. Не получилось. Пухлые губы дрожали. В голубых глазах слезы. «Мама!» Он с досадой хлопнул ладонью по панели. «Можешь не говорить. Не рви душу. То, что пришло тебе, сам выслушивал полтора часа от Катерины и еле выставил ее из квартиры. Вызвал такси. Он хмыкнул, вспоминая сцену у дома. Дожился». Боялся, что вцепится в лицо или станет вырывать руль на повороте. «Прости, достали тебя!» Он не дал договорить. «Никаких извинений. Мой идиот заварил кашу, вот и расхлебываю». Он целовал холодные пальчики, не сводя глаз с дороги. «Ты – лучшее, что случилось за много лет!» Он впервые решил раскрыть душу. С тобой происходит то, через что прошел сам. Даже возраст примерно одинаковый. Также был изгнан из семьи за вину брата. Он сжал челюсти, замолчав ненадолго. Ничего, не сломался. Днем учился, а по ночам подрабатывал. А сейчас? Ева слушала, затаив дыхание. До сих пор не общаемся. Знают, что обвинили несправедливо но так и не извинились. Значит, не нужно им. Ева положила голову на плечо Рустама, впервые сама открыто проявив чувства. Он замер, слушая выводы голубоглазки, с которыми на сто процентов согласен. Вот и я решила. Хватит жить прошлым. Голос сорвался на писк. Свою семью создавать пора. Детей рожать. Они меня... Точно будут любить. Рустам не знал, смеяться или расцеловать подарок судьбы. Он потерся виском о пушистую макушку, Проговорив внезапно охрипшим голосом. Все у нас будет, Ева моя. И свадьба, какую захочешь, и дети. Я люблю тебя. Сделаю все, чтобы ты стала счастливой. Она сумела вытерпеть оскорбление почти без слез, прикрывшись словно щитом злостью. А сейчас прорвала. Нежность заполнила душу под самую крышечку и выплеснулась наружу слезами с бормотанием искренних слов благодарности. И больше того. «Спасибо, что ты есть, что взвалил меня с кучей проблем на плечи и тащишь». Она сомкнула руки на мощной шее, расцеловывая висок, щеку, подбородок с короткой бородкой, выговаривая чувственные признания через слезы. «Я люблю тебя! Так люблю!» Мысли путались. Хотелось сказать сразу много чего, но горло сдавило спазмом. Рустам отвечал, уголком губ, касаясь мокрых дорожек. Сопли, соленые ручейки и заикания, к которым успел привыкнуть, Но, к признаниям, в душе разгорался огонь. В самом жарком воспоминании Ева стояла голой, откинув голову ему на плечо. Герой мелодрамы бросил бы руль и впился в губы любимой на скорости в среднем ряду. Рустам же опешил. Он хохотнул, чувствуя себя идиотом, с проснувшейся плотью и умными мыслями в голове. Нельзя послать весь мир к черту, и встать посередине оживленной трассы. Он выворачивал голову, пытаясь следить за дорогой. Ворчание. Евка, мы сейчас въедем кому-нибудь в жопу. Давай дождемся кармана. Она промямлила почти ничего не соображая в этот момент. Чего?